и нареченный Кон Тики с пятью норвежцами и одним шведом на борту проплыл за 101 день от Перу до Туамоту. Подтвердилась серьезность научных воззрений Хердола, Об отважном ученом и путешественнике узнал и заговорил мир. Пришли славы, средства, независимость. Фильм об экспедиции получил премию «Оскар»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 Я знал только, что есть на свете такой замечательный, неутомимый исследователь и писатель тур Хейрду, что он выдвигает смелые гипотезы и отстаивает их не рассуждениями, а делом. Вот, отвечая на возражение скептиков, перуанские лодки могли где плавать лишь вдоль побережья, иначе Галапагосский архипелаг был бы открыт и освоен инками задолго до испанцев, он организует экспедицию, На Галапагосы ведет археологические раскопки и неопровержимо доказывает, да, древние индейцы бывали на архипелаге неоднократно. Вот у берегов Эквадора строит и спускает на воду плот, оснащенный системой выдвижных килей Гуар. Его испытаниями подтверждает да, плоты древних перуанцев были маневрены.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 Все это существовало как нечто чрезвычайно интересное и чрезвычайно далекое, и контики и Акуаку -аку были для меня просто увлекательным чтением и не более того. А между тем в Аргентине состоялся очередной международный симпозиум.